глава 9 Разумеется, после такого происшествия я не мог просто отправиться домой спать. Приехавшие службы правопорядка очень вежливо попросили меня проехать с ними. Еще бы они не были вежливы, когда меня окружал вооруженный до зубов отряд готовый растерзать любого, кто только косо взглянет в мою сторону. Да, моя поддержка прибыла все же раньше полиции. Впрочем, несмотря на это, отказываться я не стал. Мне было даже интересно, что же мне там скажут. Приехали мы ожидаемо к Петропавловской крепости. Все же это дело уже не совсем в юрисдикции обычной полиции. Там меня проводили до одного из кабинетов. Охрану прошу оставить здесь, попросил наш сопровождающий в капитанских погонах. Не положено, грубо отозвался охранник. Останьтесь качнула головой, заметив табличку на двери. «Если уж такой человек решит на меня напасть, то уже ничего не поможет». А надпись там была довольно проста. «Ириновский, Б.И. Без каких-либо табличек с должностями и прочим». Но это было и не нужно. Мало найдется аристократов, кто не знает главу имперской службы безопасности. Уверенно войдя внутрь, я встретился взглядом с сидящим за столом мужчиной. Да, именно мужчиной. Стариком его назвать язык не поворачивался, несмотря на весьма солидный возраст и абсолютно седые волосы, огромные густые брови, не менее густые усы, короткая стрижка и лицо, испещренное морщинами, до да мелкими шрамами. Настоящая глыба, что занимает свое место уже не один десяток лет. Многим он успел перейти дорогу и наступить на ноги. А уж врагов, желающих его убить, у этого старца куда как больше, чем у меня будет. Причем значительно. И все же он сейчас сидит здесь, передо мной, живой и относительно здоровый. Почему? Да потому что это реально гребаный монстр. Про ранг Витязя я даже не говорю. На самом деле это лишь мелкое дополнение к его истинной силе. Скорее все дело в огромном количестве информации, которой он владеет. В руках этого человека есть компромат практически на любого, хоть сколько-нибудь известного человека. Причем, как говорят, у него фотографическая память, так что приличная часть информации хранится прямо в этой черепушке, недоверенная столь ненадежной бумаге. Содержимое его головы может буквально уничтожить империю, развалив изнутри. «Вот, э, значит, ты какой! Последний потомок рода цепишь. хмуро глянул на меня старик, нагнав в жути, не используя ни капли магии. «Мне тоже любопытно было увидеть знаменитого генерала Ириновского», взяв себя в руки, парировал я. «Наглый!» — фыркнул он. «Впрочем, как и весь ваш род. Отбитый наглухо психи без каких-либо авторитетов. Неудивительно, что ты остался единственным в роду. Встречался я однажды с твоим отцом. Да и дедом тоже. Оба как на подбор. Снаружи вроде тихие и умные люди. Да если приглядеться, такие же психи. Впрочем, ты здесь совсем не для того, чтобы обсуждать семью. Понимаешь, зачем я тебя позвал? Если честно, не особо. Это же не я напал на кого-то. Напали на меня. Так что не вижу причин своего нахождения здесь. «Разве что вы решили лично рассказать, кто же совершил это покушение. Вот от этой информации я точно не откажусь». «Ага. Ну, точно весь в своих предков. причем по обеим линиям. Дай цапнуть, и всю кровь выпьешь», — усмехнулся старик. «Ты цепишь одна сплошная головная боль. Стоило только прибыть в город, и тихая столица внезапно превратилась в чёрт знает что». Убийства, аварии, взрывы, отравления. Что дальше? Устроишь тут мне войну родов посреди города? Или, того хуже, гражданскую войну? Удавить бы тебя по-тихому во избежание проблем. вы не могу. Племяшка сильно обидится. Она за тебя просила. Но даже так есть грань, выйдет из-за которую. И даже это меня не остановит. Уяснил? Давление, что навалилось на мои плечи, говорило куда лучше слов. Этот монстр и впрямь переживет и выплюнет. В этом я ни на секунду не сомневался. Вполне. Но нельзя ли несколько более подробно очертить эту грань? А то, знаете ли, она весьма размытая. Я служу не императору или его семье. Я служу империи. Лишь она имеет значение. Если твои действия поставят под угрозу целостность и безопасность страны, ты умрешь без вариантов. Можете сколько угодно играть в эти ваши аристократические игры между собой, не оплевать, хоть полностью друг друга перебейте. Но мирных жителей вы трогать не должны ни при каких обстоятельствах. Империя и ее жители все просто. Пока ты соблюдаешь правила, «Я тоже не превышаю своих полномочий, действуя в рамках закона. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «Эти правила мне нравятся. Я все равно не собирался делать ничего подобного. И даже несмотря на явные угрозы, этот старик мне понравился своей позицией и прямотой. Эх, если бы все люди были такими!» «Вот и славно!» — фыркнул себе в усы мужчина. Тогда можешь быть свободен. Я и так из-за тебя слишком задержался на работе, хотя уже давно должен быть дома донянчить да внуков. Вынужден потратить еще немного вашего драгоценного времени, раз уж вы потратили мое. Мне нужна информация о напавшем на меня сегодня. А ты еще наглее, чем твой дед будешь. Тот тоже постоянно пытался из меня что-то вытрясти. Хотя чаще всего это сводилось к утащенному прямо из рук голодного студента свежеиспеченному кренделю. «Обещал все вернуть. Вот только я этого так и не дождался», — с легким удивлением уставился на меня старик. «Скажите ему за это спасибо. Он спасал вас от лишнего веса. И не зря. Сейчас вон как отъелись. Так что тут еще вопрос в том, кто кому должен», — фыркнул я. «Вот и в моем случае напали именно на меня, причем явно гражданин другой страны. Ваша ошибка, что допустили подобное. Так что хотя бы информацию о нем могли бы и предоставить в качестве извинений». Не знал, что он был настолько хорошо знаком с дедом. Впрочем, он тоже учился в академии, так что неудивительно. Там все друг друга хотя бы немного, но знают. «Ну, точно как дед. Даже оправдываешься так же. Только он мне еще втирал, что это для моего блага. Якобы девушки толстых не любят» возмущенно зацепил генерал. «Эх, всыпать бы тебе хорошенько! Но да ладно. Не по статусу это мне. А жаль Будет тебе информация. Секретных данных не обещаю, но общие вполне. Когда расследование завершится, тебе доставят посылку. Благодарю. Все, вали давай. Вечно с вами цепишь одни волнения. Лучше держаться от вас подальше. Для здоровья полезнее. Тогда я отклонюсь, вновь поклонившись, двинулся к двери, но замер, возле нее, повернув голову. Кстати, а кто ваша племянница? Я-то этого не знаю. Надо же мне кого-то поблагодарить за теплые слова. Да чего ее благодарить? Вряд ли она просила ради твоей благодарности. Тем более, что Анька такие вещи не любит. Серьезная она у меня, хоть и дурочка, до сих пор бегает с этой своей группой по интересам. «Столько лет, а ума нет. Все никак нормальным делом не займется. Все, иди давай, пока настроение совсем не испортилось». «Спасибо», — улыбнулся я, покидая кабинет. Старик сказал все, что было необходимо. Если сопоставить сказанное, то есть лишь один вариант. Драгунова. Вот уж не думал, что у нее есть такой родственник. В ее личном деле ничего подобного не упоминалось. Но теперь понятно, почему. Ириновский явно не выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Так что неудивительно, что даже мои спецы не нашли эту информацию. Весь наш разговор, если честно, прошел весьма интересно. Меня вызвали сюда совсем не из-за аварии. Нет, это скорее был только повод, чтобы не вызвать подозрений у наблюдателей. Старик не только поставил мне ультиматум но в то же время зажег зеленый свет на иные действия. Он служит не императору, а империи. Слова были сказаны и услышаны. Что бы между нами ни случилось, СБИ не станет вмешиваться, пока черта не будет пересечена. Причем это касается не только меня. Уверен, император тоже оповещен, пусть и в куда более мягкой форме. Он тоже ограничен в моем устранении пусть и неявно, но угрожать императору. Безумие, — сказали бы люди, — сила, — скажу я. Сила в нашем мире имеет первостепенное значение. И не обязательно это должна быть именно магическая мощь. Ириновский — один из немногих, кто действительно может ставить свои условия императору. Впрочем, даже он действует лишь в пределах своих полномочий. Если бы он сам перешел черту, действуя в своих интересах, то даже вся его сила и связи не спасли бы. Устранили бы любыми средствами, несмотря на последствия. Конверт без каких-либо опознавательных знаков оказался в моем почтовом ящике уже на следующий день. Так что почти сразу же мы с Ингой и Григором собрались за столом в одном из закрытых кабинетов, дабы обсудить полученную информацию. «Итак, что там?» — тут же спросил я, едва мы расселись. «Весьма и весьма интересные сведения. Они лишь подтверждают наши догадки. Скажу честно, нам до такого уровня еще очень далеко. Все, что нам удалось узнать за прошедшую ночь, это то, что нападающие являлись уроженцами Центральной Европы. Мы сузили выбор до нескольких стран, но дальнейший поиск занял бы не один месяц. Увы, точных личностей узнать не удалось. Прибыли они в страну по поддельным паспортам. На приеме также приглашение было на чужое имя». Кто-то очень хорошо позаботился, дабы не оставлять следов, начала Инга. Нам сильно сократили время поисков, а зная, кто за всем этим стоит, если честно, не уверена, что у нас бы все получилось. Но не тами! буркнул Григор. Тот усатый был из рода Глейспах, брат главы. Впрочем, это не так важно. Он никто, пешка. Мелкий графский род, что давно утратил свою силу. Куда важнее те, кто стоит за ним. А подчиняются они напрямую своему нынешнему господину Рудольфу Габсбургу, первому сыну и наследнику Арцгерцыгай Австрии. Твою ж! резко выругался я. Еще бы тут не ругаться, Габсбурги. Неприятный противник. Я бы даже сказал, смертельно неприятный. Пусть даже существует множество линий данного дома, что не всегда друг с другом ладят. Но от этого менее опасными они не становятся. В случае опасности. Они всегда объединяются, получается грозная сила. Еще бы. Под их контролем сейчас находятся Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, Испания, Португалия и еще черт знает сколько других стран. Я бы сказал, что в управлении Союзом Европейских государств они занимают главные места. Уверен, если бы не желание хотя бы на публику показывать свои демократические порывы, они бы давно восстановили Священную Римскую империю. <смех> Демократические короли и герцоги. Даже звучит смешно. Но люди верят. Хотя о чем тут говорить? Странно, что само понятие «демократия» еще существует, хотя фактически его нет. Лишь красивые слова, чтобы обманывать народ для более удобного управления им. Но я отвлекся Наследник Австрии — это плохо. Куда хуже, чем Масман. В одно время, говорят, габсбурги чуть не выродились из-за близкородственных браков. В их семейке частенько рождались уродцы. Тут даже магия в крови уже не справлялась со всеми проблемами. Вот только им жутко повезло. В роду появился гений, что смог изобрести зелье, исцеляющее от данных дефектов и очищающее кровь. С тех пор рецепт данного зелья — это одна из самых охраняемых ими тайн. Сколько бы денег им ни предлагали другие семьи, но они ни с кем не поделились. Разве что иногда за баснословные суммы продают само зелье, но только в единичных случаях. Хотя там даже не сами деньги на самом деле важны. Если дело доходит до такого, значит, ситуация совсем безвыходная. А там выбор небольшой — либо подчиниться власти Габсбургов, либо сгинуть. Далеко не одна страна таким образом в свое время упала под их контроль. К счастью, уже давно инбридингом никто не промышляет. Даже сами Габсбурги, несмотря на это чудо-зелье. Даже оно не панацея. Несколько сгинувших древних родов отчетливо всем показали, что ни к чему хорошему подобное не приводит. Как бы им не хотелось сохранить свою кровь чистой. И ведь ученые об этом давно говорили. Но идиотов было не переубедить все на магию надеялись туда им и мы дорога думаете он отправит еще людей задумавшись спросил я судя по тому что мы знаем это вполне вероятно его люди не стали бы действовать так безрассудно если статуэтка а вернее ключ не был так сильно нужен их господину к тому же кое какая информация теперь встает на свои места говорят что именно габсбурги поспособствовали окончательному уничтожению рода люксембургов Вот только, к сожалению, для них, до сокровищницы падшего рода, успели добраться совсем другие люди. И теперь становится понятно, почему их вещи были проданы именно в России, а не там же, на месте. Ибо там у них могли все просто отобрать. Вот и решили перестраховаться. От нас выдачи нет. «Тогда, может, стоит...» «Я сразу предупреждаю, ключ я не отдам», — перебил я. «Просто чувствую, что не должен этого делать. И плевать мне, кто он там. «А ведь в этом я тебя поддержу», — неожиданно произнёс старик. «На ключе герб Ордена Дракона. Можно сказать, что ты один из немногих, кто имеет право претендовать на их наследие. А вот Габсбургам тут делать нечего. Их предки, несмотря на свою многочисленность, никогда не состояли в этом Ордене». Вот только до сих пор непонятно, от чего этот ключ. Я проверила все известные упоминания Ордена, и там нет ничего про их дома или хотя бы какие-нибудь сундучки, что можно было бы открыть ключом. Возможно, Галпсмург знает, что им открывается, но сомневаюсь, что просто так нам расскажет», — недовольно вздохнула девушка. «Рано или поздно мы все выясним. Даже если это просто безделушка, все равно пусть лежит у меня. Не мне так может потомкам пригодиться. Впрочем, это не значит, что нельзя пустить наших оппонентов по ложному пути. Никто ведь не знает, что статуэтка сломана». Не мы знаем, что внутри. Можно восстановить ее, сделав подделку ключа. Хотя нет, вообще внутрь ничего не класть. Пусть думают, что ключ давно уже был украден. Вряд ли этот Гаусбург настолько глуп, что будет пытаться вломиться в мою сокровищницу. Учитывая богатство их рода, скорее попытается предложить больше денег и выкупить статуэтку. Вот пусть и забирает. Я верну свои затраты, так еще и подзаработаю заодно. «Вот теперь я тебя узнаю». А то уже было испугался, когда ты потратил столько денег на какую-то безделушку, предвкушая сейчас колёса Григор. У меня есть на примете один мастер своего дела. Дорого берет за работу, но она того стоит. Сделает все так, что даже эксперт скажет, что статуэтка была сломана лет десять назад. Отлично. Тогда так и поступим. Мах, опять вы за свое. А если обман обнаружат? «Ну, хуже от этого точно не станет», — пожал я плечами. «Ладно, это ваше право. Делайте, что хотите», — Обреченно вздохнула девушка. «Но потом не говорите, что я не предупреждала». На этом мы и закончили. Боялся ли я влезать в очередную авантюру? Нет. Опасался? Возможно. Все же я не псих какой. Просто так лезть на рожон тоже не буду. Габсбурги — не тот род, угрозу которого можно игнорировать. Но и вещь, что уже принадлежит мне, я отдавать тоже не собираюсь. Тем более, что заодно можно и неплохо заработать. Почему бы не совместить приятное с полезным? Вот именно. Так что плевать. Полезут ко мне, сами же огребут. Тут не их территория, их власти тут нет. А со всем остальным я справлюсь.